Понедельник, 12 февраля 1761 года. Долго спать Николе не пришлось. В шесть часов он был уже на ногах. Быстро справившись с туалетом, он спустился в кухню и, испугав Марион своим кровоточащим боком, попросил ее помочь ему сменить повязки. Потом он пил шоколад со свежей, только что вынутой из печи булочкой, а старая домоправительница рассказывала ему, что вчера у господина Деноблекура... Как она и предсказывала, случился приступ подагры. Весь вечер он просидел в кресле, положив на скамеечку обернутую ватой ногу, и только к утру смог распрямиться, добраться до кровати и немного отдохнуть. По мнению Марион, причиной явилось не столько обжорство, сколько белое вино, которого почтенный магистрат выпил больше, чем следовало. Она давно заметила, что белое вино плохо действует на здоровье ее хозяина. Николя пешком добрался до улицы н е ф с е н т у ю с т е н Ночью выпал снег, и сейчас он испытывал поистине детскую радость, глядя, как на снегу, пока еще чистым и нетронутым, отпечатываются его следы. Стоило ему прибыть в особня Грамона и спросить лакея, принимает ли начальник полиции, его немедленно провели в кабинет. с о р т и н в халате стоял перед распахнутым шкафом, где висели несколько дюжин париков. Николя знал, что каждодневное созерцание своей коллекции доставляло его начальнику несказанное удовольствие. Полагаю, Николя, вы явились ко мне в столь ранний час, чтобы вручить мне то, о чем я вас п р о с и л Не бойтесь, я шучу. Если бы вы действительно их нашли, я бы уже об этом знал. Вы правы, сударь, пока я их не нашел, но продвинулся довольно далеко. У меня в руках несколько нитей. Несколько, говорите вы? Значит, у вас нет ни одной четкой версии. Мы имеем дело с несколькими интригами, однако все они так или иначе переплетаются между собой. и он посвятил с о р т и н а в результаты последнего допроса. По-прежнему, стоя к нему спиной, начальник полиции слушал, продолжая расчесывать маленькой серебряной щеточкой одно из своих сокровищ. «Вы меня утомляете, сударь», — внезапно произнес с о р т и н «Все ясно. Симаггюс у вас в руках. Более того, он замешан сразу в двух преступлениях. Подозрения накапливаются, я бы даже сказал, уже не подозрения, а улики». и, резко развернувшись, он завершил свою мысль. Если все настолько связано, и если Лорден умер, тогда ничего не стоит найти, то, о чем я вам говорил. Сударь, в этом деле не так все просто, и я сомневаюсь, что Брикар сказал мне всю правду. Потрясите его еще раз, а если потребуется, п о д в е р г н у т ь его пытки. Он старый солдат, он прежде всего висельник, поэтому никакой жалости ни к нему, ни к Симагюсу хотя он, насколько мне известно, ваш приятель. Не забывайте, что на карту поставлены честь короля и государства. Оставьте чувствительность вашим друзьям-философам, это их привилегия разоблачать пороки в нашем государстве, хотя во владениях иностранных князей, которым они в ожидании пенсии воскуряют ф е м я м пороков во много раз больше. Бурдо доложил мне о ваших расходах. «Я приказал своим казначеям выдать вам еще столько, сколько понадобится». Не экономьте, ставка слишком велика. Действуйте, Николя. У вас не так много времени, а вы, по-моему, нисколько не продвинулись. Поблагодарите Бурду от моего имени за то, что он сохранил вас для нас. Николя вернулся в шатле, в голове его звучали слова с о р т и н а Неужели ему придется отправить Брикара на допрос к палачу? Решение пришло само собой и, как ни странно, достаточно легко. Он уже присутствовал при допросах... знакомство с мрачными процедурами правосудия являлось составляющей частью обучения полицейского подмастерья. Он прекрасно знал, что, не выдерживая пыток, подсудимые часто сознавались в том, чего не совершали. Он вспомнил, как однажды долго беседовал на эту тему с Симагюсом. Хирург считал, что сильная боль отнимала у несчастных последние остатки разума. По его мнению, допрос с применением пытки сам по себе совершенно бесчеловечный, следует отменить, равно как и многие другие негуманные воздействия, которым человек подвергался в судебных застенках. Тогда Николя не нашел убедительных аргументов для ответа хирургу, чьи речи подрывали и без того шаткие убеждения Николя. Сейчас он с ужасом представил себе брикара в руках палача, увидел, как тело старого солдата раздувается от влитой в него воды, а его единственная нога трещит, зажатая между дощечками испанского сапога, и никто не вставит ему спасительные клинья. Николя признавал, старый солдат действительно преступник, но, несмотря на с е очевидный факт, перед глазами его стоял образ юного рекрута, силой уведенного из родного дома. Конечно, в камере перед ним сидел бандит, вряд ли испытывавший угрызение совести, но Николя видел перед собой только растерянного подростка, которого забрали в королевское ополчение и бросили в страшный котел войны. Погруженный в невеселые размышления, он добрался до шатле, где его уже ждал Бурдо. Инспектор составлял отчет о событиях прошедшей ночи. Увидев Николя, инспектор непривычно суровым тоном произнес, «Сударь, у меня для вас плохая новость». Сегодня ночью Брикар повесился у себя в камере. Тюремщик обнаружил его тело во время утреннего обхода. Какое-то время Николя не мог в ы м о л в и т ь ни слова. Повесился. Но на чем, — неуверенно спросил он, — ведь его тщательно обыскали. На кожаном ремешке. Лицо Николя столь внезапно исказилось от ужаса, что Бурдо даже отшатнулся. Николя вспомнил, как он лично развязал руки узника и бросил связывавший их кожаный ремешок на пол. В тусклом свете фонаря ремешок стал невидим, и после допроса он о нем даже не вспомнил. Вместе с платком, в который были завернуты вещи Рапаса, Бурдо протянул Николя отчет. Николя машинально сунул сверток в карман фрака.